Наблюдатель. Мало ли, что Петька Мальков кое-как закончил 9 классов. Зато лесной университет, в котором ему отец преподал основы, Петька знал отлично. Находясь с подветренной стороны, опытный охотник различал запах костра и легкий дымок, идущий со стороны палатки. «А ты, значит, копатель». Закурил в ладонь Петька. «Ну, тогда пара суток у меня в запасе точно есть», сказал Петька и не спеша отправился домой. Как раз дела текущие сделает, самоловы проверит. И, подготовившись, вернется. Докурив, Петька встал на лыжи и пошел к снегоходу, благоразумно положив бычок в карман шубы.